Я сидел под навесом возле сарая, недалеко от кузни, и наблюдал за редкими, но крупными каплями дождя. Приятное ощущение. Погода вроде бы и не радостная но если никуда не нужно бежать, а ты сидишь в уютном уголке, да еще и с кувшином хорошего пива, благодать. Рядом в кузне методично стучал молот. Гавр ковал мою награду. Как только мы пришли, прибежала Любава, жена кузнеца, склокоченная и злющая, как фурия. Пришлось мне с часик побродить по берегу озера, пока кузнец замаливал грехи. Учитывая, что Любава ушла довольна, как кошка, вылакавшая крынку сметаны, кузнец был прощен за ночную отлучку и прошлое бессилие. Гавр за причиненные неудобства проставился кувшином пива с куском сала и краюха хлеба, а сам в поте лица выполнял свои обещание А я никуда не торопился и наслаждался моментом. «Привет, ты где?» Пришло сообщение от Кира. «Привет, в кузне», – ответил я. «Удобно эта штука, чат. Мысленно диктуешь сообщение, а Искин его печатает». «Что ты там забыл?» «Топор». «О, круто, идем в лес?» «Ты пока идешь в кузню. Для леса погода неподходящая». «Сейчас буду». Через несколько минут я заметил бегущую фигурку парня. В этом мире даже непогода была лишена своих главных недостатков. Вода не скапливалась в лужи и не образовывала грязь, а быстро впитывалась в землю. Так что Кир был мокрым, но не грязным. Как только он приблизился, его глаза округлились. Увидел мой второй уровень. «Кир, ты зачем в игру приходишь?» Остановил я град вопросов, готовых сорваться с языка мальчишки. э э Он сбился с мысли и слегка забуксовал. «Играть – это же дрим!» «Ладно...» «Вижу, ты не понял. Зайдем с другого бока. Почему ты решил играть танком или хиллером?» «Так я же уже объяснял. Ими играть выгоднее». «Вот. Ты пришел в игру зарабатывать. Сама игра у тебя на втором месте, правильно?» «Ну да», — согласился он. «Так зачем ты всем растрезвонил про наши заклятия?» «Ну...» — парень виновато понурился. «А что, нельзя было?» Я подумал, это круто, ведь мы первые, кто... Стоп! Во-первых, я очень сомневаюсь, что мы первые. Те, кто додумался до этого до нас, просто не побежали с воплями на форум ради 15 минут славы. Они, скорее всего, делились этой информацией с теми, кому это было нужно и интересно. И делились не бесплатно. «Да кто будет платить за это? Это ведь обычное бытовое заклятие, которое каждый может купить за 10 золотых!» Закончил я за него фразу. «То есть за 100 долларов? Как думаешь, много таких вот нубятников на континенте? И как много подростков до 18 лет сейчас студируют гайды и штурмуют форум в поисках крупиц полезных знаний? Ты так не делал? И заплатил бы ты доллар сейчас за инструкцию получения заклятия, чтобы потом сэкономить 100?» Кир паник. Он только сейчас осознал весь масштаб своего прокола. «Запомни, Кир, в этом, да и в том мире, самое главное, что можно продать и купить, это информация, а не эпики и легендарки, как думают большинство. Слышал фразу «Кто владеет информацией, тот владеет миром». «Прости, Арти, я не подумал. Не нужно просить прощения. Это у тебя проблемы с кредитом, а не у меня». Спроси ты моего совета, возможно через месяц бы уже закрыл свой кредит. Да ладно, первый же кто купит у меня инфу, тут же начнет сам ее продавать. Только у тебя есть видео и логи, подтверждающие, что твоя информация правдива. Да и в сети по запросам всегда можно будет определить тебя как первоисточник информации. И если ты не будешь завышать цену, то конкурировать с тобой не будет смысла. Один доллар с каждого из миллионов будущих игроков. Через время, конечно, информация разойдется среди всех и не будет стоить ничего. Но за первый месяц у тебя были шансы заработать столько, что смог бы закрыть свой кредит. На парня было жалко смотреть, но я не собирался его щадить или жалеть. Пусть лучше сейчас осознает свою ошибку. Впредь умнее будет. Нужно отдать должное. Парень не стал долго рефлексировать и рвать волосы на спине. Его мысли плавно перетекли в привычное игровое русло. «Арти, ты что-то говорил про топор?» «Да, вот гавар выковать обещал, и сейчас обещание выполняет, слышишь?» Я кивнул в сторону кузни. «С каких и топор кузнец заказы принимает?» Кир удивленно заморгал и снова уставился на меня с подозрением. «Ты опять что-то учудил?» «Просто квест выполнил, пожал я плечами». «Не помню я тут квестов на топор, иначе здесь от игроков не протолкнуться было бы». Все квесты у него мало чем отличаются от квестов дядьки, а оплата меньше, тот хоть пожрать дает. Максимум, что может, перековать бесполезное железо во что-то другое, да и то невыгодно это дело. Продать хлам в лавке и купить нужное выходит дешевле. У меня свои методы убеждения, улыбнулся я. Да уж, и почему я не удивлен? Тут из кузни показался гавр в кожаном фартуке на голое тело. В руках он держал топор и явно не совсем плотницкий. Широкое лезвие и длинный шип на обухе говорили сами за себя – боевое оружие. Не бердыш еще, но все же. «Вот, уважаемый Артуриус, как и обещал», – улыбнулся и протянул мне свое изделие. «Уважаемый?» – удивленно протянул Кир. «И это от неписи почти сорокового уровня. Арти, что ты с ним сделал?» «Спасибо, мастер Гавр. Я поклонился, принимая топор за рукоять. Кира я проигнорировал. Всегда приятно иметь вещь, сделанную умелыми руками». «Да чего уж там!» – отмахнулся Гавр. «Тебе я теперь всегда рад помочь. Мой дом – твой дом». «Значит, любава тебя простила?» – усмехнулся я. «А то!» – кузнец тоже усмехнулся. «Ладно, мы с другом больше не будем тебя отвлекать» поди заждалась жена дома!» «Ох!» – спохватился почему-то за бороду кузнец. «Твоя правда, Артуриус, пора мне!» Кузнец ринулся в кузню, а через минуту пуля пролетел мимо нас в сторону озера. «Ну что, пошли?» – спросил я Кира. «Вон уже и распогодилось!» И действительно, солнце сквозь прорехи уронило отдельные золотые лучи на землю. «Красиво!» «Я такое видел только на картинках!» На фоне гор и водопадов это смотрелось особенно эстетично. По пути я взглянул на свою награду и не смог сдержаться от ругательств. Боевой топор. Необычная. Урон дробящий. 18-22. Плюс 3 к силе. Минимальный уровень для использования 4. Минимальная сила для использования 6. Состояние. 500 из 500. Кир, семенивший рядом, заинтересованно вытянул голову, пытаясь понять, почему я ругаюсь, держа в руках такую вещь. «Что такое?» – спросил он, когда не смог сам разобраться. «Вот что!» Я сунул ему в руки топор, чтобы и он смог оценить. «Да, удружил Гавр, ничего не скажешь!» «Ух ты! Ух ё!» Кир даже растерялся и остановился, с удивлением смотря то на топор, то на меня. «Необычный! Плюс три к силе! Это же мегаплюшка для песочницы!» «Толку нам от этой плюшки! Уровень видишь?» «А, ну да!» – Кир задумчиво почесал затылок. «И что теперь делать будем?» «А что остается? Уровни добирать!» «На первых порах уровни добирать не было особой проблемы. У меня уже был почти третий, не хватало чуть более семидесяти единиц экспы». Но как это делать без оружия, я плохо себе представлял. Для того, чтобы получить четвертый уровень, мне нужно было уже набить 500 очков. За русалку с полутора тысячами жизни мне дали приблизительно 300, плюс-минус. С новым топором, с его уроном, умноженным на мою силу и прочие бонусы от вип-аккаунта и коэффициента важности, это было проще паре репы. пять ударов, но пусть 10. А вот с дешевым ножом и еще более нелепым деревянным колом – это уже проблема. И как ее решить, я пока не представлял. Да и просто не хотелось гнать уровни вверх. Я еще надеялся поднимать статы своими усилиями. С другой стороны, как я понял, многие игроки сходились в том, что статы реально поднимать в течение первых семи дней. Потом это становилось долго, муторно и, по сути, нерентабельно. Тем более, окупаться усилия будет еще не скоро, где-то уровня после 100-150, когда уровни приходится поднимать тяжело и мучительно. Учитывая мой вип и то, что остальные игроки вынуждены выходить в реал и брать каждый четвертый день отцепной, я ничего не терял. Для второго уровня я уже выглядел достаточно внушительно, особенно после того, как получил бонусы. Вообще-то я и сейчас мог использовать топор, но при этом налаживались штрафы, снижающие все характеристики, а это уже было неприемлемо. Пусть штраф всего в два уровня, а это снижение на 20%, все равно большой шанс, что вместо дерева я отрублю себе ногу. Кир молча наблюдал за моими душевными метаниями. Ну что, пошли в лавку, будем готовиться к рейду в лес. Пошли, согласился парень. слушай кир Я приостановился. А в чем смысл создания группы или рейда? В других играх было понятно. Опыт делили по среднему, на всех. А в этой игре получается и нет особого смысла в объединении. Как это нет? Во-первых, самое основное, в данж или инстанс можно попасть только группой. Кто не в группе не сможет войти. В инстанс, если войти не в группе, то каждый окажется в своей локации, отдельно от других. Но это по старинке и уже давно всем известно. Но есть еще и во-вторых. В группе появляется голосовой боевой чат с возможностью общей тишины. Когда ты говоришь, активировав чат, слышат тебя только игроки, а не мобы. Если рога из группы уйдет в стелс, ты все равно его будешь видеть и не прострелишь сквозь него заклятием или стрелой. А если есть в группе хант и он засветит вражеского рогу, то его увидят все. Есть еще многое по мелочам. Например, уменьшается урон от дружеского огня и шанс крита от него. Еще, хиллеры могут настроить каст только своим, если у них есть обилки с исцелением или бафом, бьющим по площадям. А то получится, что они отхиливать будут и своих и чужих. Да еще и много всего, но уже по мелочам. А чем пати от рейда отличается? Ну, пати это мелкая группа с одним лидером, чья харизма позволяет объединять людей. А рейд – это несколько пати, но уже объединенные вокруг рейд-лидера. Сложно как-то из-заумно. Ничего сложного, все логично. Иначе бы в рейд можно было набрать тысячу человек и рейд-босса просто затоптать. Ограничили бы количество людей в рейде, сотни, например. Нет, не любит корпорация ограничений. Игра рассчитана на годы, и если тебе уже некуда стремиться, пропадет интерес. А так, всегда остается новая вершина. Вот люди играют, некоторые уже по 10 лет в игре. А что там с харизмой? Как она влияет на все это? Лидер в группу набирает людей, у кого харизма меньше. Причем сумма общей харизмы подчиненных не должна превышать харизму лидера более чем вдвое. Ну и самый харизматичный член группы должен быть на 20% ниже, чем лидер. А после того, как харизма перевалит за сотню, появится функция создать рейд. Там уже объединяешь групп лидеров по той же схеме. Получается, можно собрать в группу десятка два игроков, если они не будут качать свою харизму, а у меня будет всего 20 единиц? Можно, но кто согласится? Харизма – это и цены ниже, и квесты жарнее, так что харизму качают все. По чуть-чуть, но качают. Хм. Я задумался. Ну, в целом понятно. Так что, создаем группу? У меня уже две единицы харизма улыбнулся Кир. Так что вряд ли получится. У меня четыре. Усмехнулся я в ответ, отсылая ему приглашение. Внимание! Игрок Кириал Суховей присоединился к вашей группе. Ты полон сюрпризов. Уже как-то не удивляясь, покачал Кир головой. Ты что, все очки за уровень уже распределил? Нужно было сначала со мной посоветоваться. Ничего я еще не распределял. Мне бонусы прилетели после взятия уровня. «А, ну да. Я и забыл об этом. И много?» «Достаточно», – загадочно улыбнулся я. «Что, жалко рассказать?» Кир надулся. Мы уже подошли к трактиру и стояли у крыльца, но я подниматься не спешил, пока не расставим все точки над «и». «Кир, помнишь, что я тебе говорил про информацию?» «Это самое ценное, что может быть, и не стоит торопиться ей делиться». «Мы же друзья!» «Друзья», — согласился я, — «сегодня. А что будет завтра, никто не знает». Вот тут Кириал обиделся по-настоящему. В его возрасте все воспринимается категорично. Если дружба, то навек, если любовь, то до гроба. Эх, молодежь, а ведь все мы такими были. Послушай меня, Кирилл, я старше тебя и намного. Потому давай договоримся, ты учишь меня всему, что касается игры, а я учу тебя жизни. Я ее прожил, и у меня есть опыт, который я могу передать тебе в обмен за твои знания. Сейчас ты можешь выйти из группы и уйти, чтобы потешить свое самолюбие. И я не стану тебя задерживать. Это твоя жизнь и твой выбор. Как ты ее проживешь, не касается никого, кроме тебя. Или же ты можешь начать учиться. Тебе что жалко сказать, что тебе дали? Это же мелочь. Думаешь, я сразу побегу всем рассказывать? Да кому это вообще нужно? Не побежишь. И ты прав. Сейчас это никому не нужно. Но кто знает, что будет завтра? Люди, понимающие толк в аналитике, только потому, сколько и чего мне дали, смогут сделать очень емкие выводы. Я не хочу говорить тебе этого по двум причинам. Первое. Тебе эта информация ничего не даст, она бесполезна. Но она останется у тебя, и кто-то, кто сильно захочет ее найти, найдет. А я не люблю себе рассказывать больше, чем требует ситуация. И вторая причина. Я хочу научить и тебя этому. Ты неплохой парень, и я думаю, мы еще долго будем в одной команде. А крепость цепи определяет ее самое слабое звено. Потому мне нужно, чтобы ты стал сильнее, умнее, опытнее. Понимаешь? Понимаю, наверное. Парень остыл так же быстро, как и загорелся. Тогда пошли готовиться. Нам еще клад искать. Какой клад? Кир снова округлил глаза. На дне озерном. Уверен, он там есть. Осталось найти. С этими словами я и зашел в таверну. Лавка располагалась в пристройке с выходом из общего зала. Ассортимент особо не поражал, но все необходимо низкоуровневым игрокам имелось. Мечи, топоры, щиты, кожаная броня. Все простое, без модификации. Разве что бижутерия была необычной, да и то самой примитивной. Старик-торговец с ником Третьяк как обычно скучал у прилавка. Я не стал особо возиться, взял хороший нож, чуть лучше моего, но все же лучше. Небольшой моток бечевки, пополнил запас соли. Подумав немного, взял десяток наконечников для стрел. Все это обошлось мне во все мои золотые монеты, еще и три серебрушки сверху. Сегодня у нас будет день крафта. До вечера мы с Киром вооружались. Я, разломав самый плохой из наших ножей, пристроил его к вырезанной палке. Получилось примитивное копье. Урон небольшой, но получше, чем у деревянного кола Копье досталось Киру. А себе я создал боевую дубину, усеяв навершие наконечниками стрел. Получилось довольно грозно. Да и урон 6-8 порадовал. Правда, все это имело очень низкую прочность. Затем мы резали камыш и увязывали его ивовыми прутьями. Получился довольно хлипкий плотик. Его даже система приняла как плот, что порадовало. Я еще и получил достижение оружейник и корабел, которые обещали увеличить прочность создаваемых мной вещей и кораблей на целых две единицы. «Что теперь?» – спросил парень. «Когда наши приготовления закончились?» «Теперь отдыхаем. Время уже к вечеру, нет смысла начинать что-то делать. Тебе уже скоро пора на выход». «А ты когда-нибудь выходишь? Я что, не приду, ты тут?» Помнишь, я говорил тебе, что ты бы не захотел поменяться со мной местами? Помню. Вот лучше и не спрашивай, что это за обстоятельства, хорошо? Тогда, может, сходим в рощу? А то у меня уже шесть искр, пора жертвовать, а то простой получится. Не понял, а при тут роща? Так богам жертвовать. Так, давай подробнее, но уже на пути в рощу. Вздохнул я, натыкаясь на новую загадку. Вот если бы не Кир, сколько бы я пропустил? А Бодя говорит, что я буду тут успешным. Да я как слепой котенок в этой игре. Так, жертвуешь на алтарь богов вещи и искры, и со временем тебе от богов прилетают плюшки. Ну и деньги тоже они любят. Какие плюшки? Да разные. Может какой-нибудь шмот прилететь, прям в сумку. А могут и статы взлететь. Иногда заклятия или скиллы падают. Это все рандомно и непредсказуемо. Интересно. А скольким богам жертвы приносить нужно? Одному или можно нескольким? Лучше одному. Кир поморщился. Боги, они ревнивые, да и постоянно между собой то грызутся, то мир заключают. Их не поймешь. Так что лучше одного покровителя выбрать от греха подальше. И что, это раз и навсегда? Поменять покровителя можно, но могут подарки отжать назад. Не все, но что-то может и пропасть. Так что выбирать нужно с умом. «Да только не знаю, кого лучше. По идее, нужно поначалу выбирать покровителя твоего класса, а уже потом, когда решишь клан вступать, поменять на покровителя клана». «А кланы тут каким боком?» «Так нормальный клан без благословения бога и не клан вовсе, а так, сборище игроков. Без покровителя их территорию могут грабить все, кому не лень, нормальную цитадель не построить, да и много еще чего. Я сам не в курсе всего. Кланы не любят делиться информацией» а ты еще обижаешься что я тебе не все рассказываю улыбнулся я согласен вздохнул парень мы как раз подошли проще богов я уже был один раз внутри но тогда меня переполняли эмоции и я не особо приглядывался помню там были статуи но со стороны роща выглядела обычная просто группа мощных дубов не более того кир а если ты за хиллера играть будешь почему не в церковь Я кивнул на небольшую часовинку золотой луковицей и православным крестом. «Да ну их!» Кир снова скорчил гримасу. «С ними связываться себе дороже. Мозги вынесут своими проповедями. Их тут вообще мало кто любит. Зануды они!» «Это да!» Церковь в игре не любили. На заре дрем мира церковь сполошилась, что корпорация пропагандирует язычество. Причем выступали единым фронтом и католики всех конфессий и православные. Но, как мне кажется, они просто почувствовали запах денег, потому как, выбив себе дорожку сюда, начали выдавливать себе преференции. Сначала попробовали подмять под себя класс жейцов, света и паладинов, да еще и места под храмы требовали с угодьями и деревнями. Когда игроки и админы отказались, попробовали заявить авторские права на крест, что у них снова не вышло. Игроки как хотели, так и украшали свои доспехи. Потом игру наводнили проповедники, монахи-хиллеры и паладины. И те, и другие особо не отличались пряморукостью, но вечно читали морали. Так что их начали избегать, а то и напрямую убивать, чтобы не путались под ногами. В целом с церквью много скандалов связано. Даже мимо меня не прошла история пятилетней давности, когда весь мир дрожал, кто от смеха, кто от гнева. Тогда один клан случайно наткнулся на блуждающий данж, прорыв инферно, с эпическим боссом, адской гонщи трехсотого уровня. Клан не хотел его пустить, потому рейд собирали на быструю руку и пригласили одного молодого священника, уважаемого в среде игроков, отец Никифор. Отец Никифор недавно получил сан и был направлен в дрим нести слово Божье. Но парень оказался адекватным и общительным, не перегибал палку с проповедями, а просто вливался в среду и мягко подправлял направление игроков к дверям своего прихода. За это его уважали, потому он и попал в тот данж. Как и говорил Кир, хилеров тут вечно не хватает, особенно толковых. А церковь так и выбила себе преференции, и их школа света была одной из сильнейших в плане лечения, воскрешения и бафов света. Когда же Реет дошел до босса, все пошло наперекосяк. В спешке собранная команда не отличалась слаженностью и почти слилась. В конце остались только двое – отец Никифор и паладин клана. Хоть Гонча уже была на издыхании, двойка игроков никак не могла его добить. И вот, когда у монаха закончилась манна, а пал уже был на последнем дыхании, священник от отчаяния просто подскочил к Гонче, размахнувшись с криком «Изыди, сука!» перетянул гончую по лбу. Монахи – абсолютно не боевой класс, и кадила использовалась как бафовый предмет против демонов и нежити. Но физику мира никто не отменял. Система высчитала силу, вес, рычаг и место попадания по цели, приложила к этому святость предмета и выдала урон. При этом прошел дикий крит, и адская гончая покинула сей бренный мир. Но и это еще не все. Так как любой рейд снимается на видео всеми игроками и обязательно с прямой передачей данных рейд-лидеру со всеми сообщениями, во избежание утаивания лута, да и просто чтобы произвести разбор полетов после рейда. Все, что произошло дальше, стало достоянием архивов. А произошло следующее. Система, высчитав удар, включила постижение засчитала это как скилл, а так как последние слова монаха во время удара были изыди, сука, то скилл так и назвался. Акадила приобрело какие-то уникальные свойства, вот после этого и разразился скандал. Видео облетело форум и вышло в общую сеть, и мгновенно стало хитом на Дримтубе. Затем его подхватили СМИ, которые старались не пропускать значимых событий в виртуале. Священника лишили Сана, а вместе с ним, плюнув на все, ушла большая часть палов из прихода отца Никифора. Но потом еще долго эта хохма ходила по сети. Роща богов поражала своим величием. Молодцы разработчики. Огромные дубы стояли как колонны, образуя идеальный круг. Мощные кроны создавали огромный естественный свод, но в центре было небо. Тихо шелестела листва, играя солнечными лучами на изумрудной траве. Но дальше от центра было приятно сумрачно. Шорох и глухое щебетание птиц. Идеальная обстановка для того, чтобы подумать о вечном. А между стволами дубов, словно живые, стояли идолы богов. Сразу было видно, что это вырезанные из дерева фигуры, но детализация была выше всяких похвал. Между каких бы дубов, с какой бы стороны ты ни зашел, всегда окажешься у входа. Вне дубов, ближе к центру, находился сварок, отец неба. Серьезный дядька, сразу понятно, владыка. А по бокам от входа всегда стояли белбок и чернобок. За спиною сварога виднелись нейтральные к тьме и к свету младшие боги – Семаргл, Похвист, Лада, Тара, Зивана, Магура. Дальше к своим сторонам тянулись более сильные и могучие боги – Перун и Велес, Стрибок и Мара. Даже Кощей и Вий были. Церковники в свое время качественно почистили историю язычества, уничтожив все, до чего смогли дотянуться. Но корпорация, особо не заморачиваясь, создала однозначный пантеон, не сильно углубляясь в историю и реализм. Игра – это игра. Я обошел по кругу святилища. Среди листвы прошла дрожь, и я услышал тихий шепот. «Выбери меня! Выбери меня!» Я остановился у статуи Похвиста, бога ветров. Вихрастый мальчишка с легкой озорной улыбкой. Перебрав все школы магии, я давно решил выбрать магию воздуха. Земля при всей своей мощи была слишком медлительна. Огонь с бешеным уроном был сугубо атакующим. Вода со льдом больше останавливала, чем наносила урон. А вот воздух мне нравился. Молнии особенно хороши против железных доспехов. Воздушный купол – неплохая защита. А еще маги воздуха умели летать. Не сразу, конечно. На первых порах они могли парить, но по мере раскачки купол магического параплана увеличивал площадь. Правда, у них не было ударов по площади и дотов, но за все нужно платить. И вот теперь я стоял у похвиста и понимал, что сделал правильный выбор. Он единственный, у кого на лице не было высокомерия. Мне это больше всего импонировало. В ногах каждой статуи был небольшой плоский алтарь. При взгляде на него всплыла надпись «Пожертвовать». Кир еще перед рощей предупредил меня, чтобы я не жадничал. Богам нельзя скидывать хлам, иначе вместо благословения может прилететь проклятие. Я достал десяток серебряных монет и сердце русалки. Скинул на алтарь, добавив к списку искры, нажал на иконку. По роще пронесся тихий вздох разочарования, и только над моей головой прошелестел тихий едва слышный смех. Лицо овеял легкий ветерок, и больше ничего не произошло. Я пожал плечами и направился к выходу.